Эпилог. Завершив книгу, Герман направил рукопись во все издательства. В лучшем случае ответом ему были письма с вежливыми отказами, худшем безразличие. Он легко смирился с тем, что книга обречена на существование лишь в электронном виде. Однако спустя пару месяцев неожиданно среди рекламного мусора в электронной почте он обнаружил предложение от небольшого малоизвестного издательства. Книгу напечатали мизерным тиражом, да еще и запросили передачи права на сценарий по книге. Грабеж, конечно. Но Герман был никому неизвестным начинающим литератором и потому с радостью согласился. И вот сегодня у него особенный день. Впервые он предстает перед публикой в своем новом образе, теперь он писатель. Хороший или плохой? Там видно будет. Но главный он — это новый он. Его больше не терзают внутренние противоречия. Он чувствует себя свободным. Нашел ли Герман что искал, то удивительное состояние равновесия и гармонии с внешним миром. Сегодня да. А о том, что ждет его в будущем, он подумает потом, когда это будущее наступит. Возможно, это его не последняя трансформация, и это чертовски здорово. Жизнь слишком длинна, чтобы посвятить ее только одной роли. Отпущенного нам времени достаточно, чтобы прожить несколько жизней. Просторный книжный магазин заполнялся голосами людей, которые сначала робко, а по мере наполнения зала все смелее обсуждали книги. Где-то звучал приглушенный смех. Сегодня полки с книгами украшены большими плакатами с обложкой «Минус 3800» дебютного романа молодого автора. Он подошел к выделенной зоне. Рядом в ожидании своих читателей стояли несколько стопок свеженапечатанных книг. За Германом внимательно следил настороженный взгляд молодой симпатичной женщины. Герман перехватил его, улыбнулся в ответ и вернулся к первому покупателю. Потом был второй, третий. Герман расслабился, все шло хорошо. Он даже пару раз пошутил, вызвав одобрительный смех собеседников и продавцов. Каждый новый экземпляр книги он подписывал все увереннее. Люди ощущали его харизму, заряжались его теплой мягкой энергией. Им хотелось слушать его голос и верить всему, что бы он ни говорил. Последний экземпляр. Последний желающий получить автограф. Все, книги закончились. И тут перед Германом с довольной ухмылкой нарисовался Дэн. — Помнишь, сегодня равно год. Мир? Мир. — Мир. Они обнялись. — Ты двенадцать месяцев прожил отшельником. — Это была самая насыщенная часть моей жизни, как ты узнал, что сегодня я здесь. Эльза сказала... Такой знакомый он приобнял за талию подошедшую подругу и, обращаясь к Дэну, сказал, «Пойдем, нам надо о многом поговорить». Не отпуская Эльзу, он положил руку на плечо Дэна, и они все вместе направились к выходу. Неожиданно Герман ощутил на себе очень внимательный, серьезный, испытующий взгляд неуместной атмосфере непринужденных улыбок. Огляделся. «Это была девочка». Герман извинился и вернулся в зал. Я вас обожала, когда вы были блогером. Я вас ненавидела, когда вы прекратили свои публикации на Юкубе. Сегодня я вас простила. Сейчас вы лучше. Хотя я не совсем поняла, чем же закончилась история. Она пьянула книгу для подписи. Ты ее уже прочитала? Девочка энергично кивнула. Еще на сайте Самиздата. Чего же ты не поняла? Герман изменился или ему все только привиделось? Как тебя зовут? Мария. Все в твоих руках, Мария, написал книгу Герман и потянул ее девочке, и поспешил к ожидающим его друзьям. Эй, красавчик! Герман замер, как копаный, показалось. Закончилась история погружения Германа в странные, запутанные глубины собственного сознания. Жаль вас разочаровать, дорогой читатель, но жить долго и счастливо Герману Эльзе, увы, не суждено. И не потому, что автор такой уж злодей, скорее реалист. Жизнь вообще не очень-то справедлива, Так пусть хотя бы в книге воздастся по заслугам тому, кто все это время так жестоко играл с разумом Германа. Продолжение приключений Германа «Проявление» Вторая и последняя книга цикла «Я – не я» Читал Александр Сидоров